Глава 13 Тут читатели думают, что дальше будет сплошное описание подвигов и легких побед Джима. Увы, даже его Жора не совсем понимал, с кем они связались. А до Джима стало доходить несколько позже. Сначала так оно и пошло. Новая дружина Джекоба толком ничего сделать контрабандистам уже не могла. А те страшно не любили переплачивать. Гильдия воевала только потому, что все же равно делать ей что-то надо. Какие-то деньги ведь выделяются, так руководству надо показать народу хотя бы видео поражений. Специальный отряд скрытно прибыл на Южную базу, и его в район засеченных спутниками площадок космических ракет отвезли беспилотные вертолеты. Десантировали, как всегда, их атаковали ракеты ПВО. Пока с ними разбирались, выпустили разведывательные аппараты. А когда роботы отряда упали на опоры, бой практически закончился. Пиратские машины все засекли. Далее Лошарик выпустил ударные дроны из навесных блоков, другие роботы запустили свои аппараты, и Джим приказал атаковать космические ракеты. На Лошарика тоже сразу напали, но с такой ерундой Джим бы справился позевывая, тем более он не сомневался в Анджии. Все вместе споро двинулись к противнику. Гоша, конечно, впереди, только враг в него даже не попал ни разу. Когда космические ракеты поразили, Джим уже расстреливал роботов-пиратов. К нему присоединились опытные пилоты, и за 10 минут противника уничтожили полностью. Живых не оставляли. Далее по плану вывоз имущества, расчеты огневых точек и прочий персонал в плен брала уже своя пехота. До Итыху вообще плохо доходит понятие «пленные» и счастливое возвращение на свою базу. Появление отряда Джима стало для противника неожиданностью. Он успел также запросто провести еще пять удачных рейдов. Однако уже на шестом встретились сложности. Роботы-врага оставались все тем же лошьем, но беспилотников оказалось неожиданно много. И роботы действовали при поддержке гранатометчиков. Более того, космические ракеты расстреляли из орудий. Роботов врага ликвидировали, а пехота продолжала воевать. Огневые точки огрызались, солдаты противника тоже что-то пытались сделать. Ничего они роботам отряда противопоставить не могли, их всех уничтожили. И все они, расчеты, солдаты, операторы дронов, оказались в тыху. Дальше еще веселее. Закончили нападение, поубивали всех, и тыху в том числе. Прилетели свои вертолеты, начали погрузку добычи. Хорошо, что солдату Джиму инструкции задолбили в подкорку. «Раз сказано встать в оборону, выпусти разведчиков и смотри на данные, коли ты что-то охраняешь». Еще не веря своим глазам, Джим проорал на волне отряда. «Отражение нападения!» А сам уже открыл огонь из малокалиберных автоматов. На единорогах плотным строем их атаковали Этыиху. Некоторые были с гранатометами, что, впрочем, выяснилось немного потом. Вроде безнадежная атака кавалерийской лавой на роботов. Но! Джим же этого не ждал, мог и пренебречь инструкциями. Тогда бы Этыиху на Кхорнах успели бы прорваться и поразить часть роботов в опоры. Главное, они могли поджечь вертолеты и убили бы много солдат. Выжить Этеиху все равно не светило. Они фактически пошли на самоубийство. Джим припомнил, что разгромленные племена Этеиху откочевали на юг. Они при должной поддержке могли выгнать местные полудикие племена, обосноваться. И вот их враги пришли снова. Этеиху будут сражаться с захватчиками до последнего вздоха. Контрабандистам почти и не надо их уговаривать. Вот только разве есть у контрабандистов возможность связаться с Этеиху? по факту получалось, что есть. Только подумать над этим сразу не получилось, пришел новый приказ. Отряд Джима на транспортных самолетах перевезли севернее и восточнее. Вертолеты десантировали их в новый бой бесконечной войны племен. Та операция совсем не показалась Джиму легкой. Гоша действовал в квадрате, который никак нельзя отдавать врагу. Он очень долго сдерживал натиск довольно продвинутых роботов, что мечтали добраться до подбитых роботов отряда и добить пилотов. Столкновение с неприятельской ватагой сразу обернулось потерями, даже в Гошу целых два раза умудрились попасть из бронебойных орудий. Это неизбежно, когда сражаешься сразу с более чем тремя роботами врага. Лошарик, хоть и поврежденный, сумел скрыться в лесу и оттуда запустил все свои дроны. С их помощью и немножко благодаря своим кошмарным пушкам Джим держал поле до прибытия другого отряда роботов. С ними вместе Джим сумел оттеснить врага и своих пилотов смогла эвакуировать служба поддержки. Неприятной новостью стало наличие у врага пушек Гаусса и рельсотронов последних модификаций. И в управлении дронами пираты показали себя опытными вояками. Хотя куда им электроники Гоши и способностей Жоры? Врагам просто не светило. Джим завяз в таких столкновениях. То ему приходилось держать оборону и ждать подмогу, то самому вылетать на экстренную помощь другому отряду, попавшему в трудное положение. Все эти бои ни разу не были легкими, роботов отряда всегда подбивали, чистых побед не случалось. И вообще победы, как таковые, доставались не всегда, чаще удерживали рубежи. Жора рассказал, что контрабандой с отсталых планет занимались могущественные межпланетные концерны. Как бы известная еще со школы, общеизвестная фигня, но оно вдруг стало таким предметным. Эти люди располагали почти бесконечным ресурсом. Они пользовались практически безграничным кредитом своих развитых миров. Им финансы доставались по самой низкой ставке, если что, ассамблея еще напечатает, и всегда найдется под что печатать. Концерны располагали самыми продвинутыми служащими, и попасть в их число – мечта всех жителей окраинных планет. Эти деятели давно узнали о племенах Этыху и поддерживали с ними постоянный контакт. Остатки побежденных в войне племен Этыху в массе уходили на юг, где при поддержке контрабандистов обосновывались, уничтожали местных полудиких сородичей и всегда шли на сотрудничество. Концерны нанимали отступившие на юг племена – и отряд Джима всегда сталкивался с отчаянной, опытной и хорошо вооруженной пехотой. Эти сражения совершенно не были легкими. Далее сами Яшины постоянно покупали на бирже кредитки, чтобы покупать в развитых мирах технологическое оборудование, и держали курс доллара довольно низким. Им оно выгодно и дешевле обходится добыча ресурсов, а продавать они могли прямо. У Яшинах имелось достаточно северных космодромов, прикрытых вооруженной силой. Однако низкий курс доллара просто возбуждал контрабандистов. Они могли купить его тупо на бирже, и каждая собака на Равенте продаст им за доллары вожделенные ресурсы, что стоили в развитых мирах в несколько раз дороже. А если это наркотики, то в несколько десятков раз. Условия Равенты стали для концернов очень выгодными, а с трудностями они приучили справляться персонал. Не справятся эти, выгонят и наберут новых. Когда нападения отряда Джима стали неприятной реальностью, некто посоветовал его отвлечь на обычную войну с племенами. Достаточно помочь его врагам, и Джиму станет сильно не до контрабандистов. А Жора думал, что концернам совершенно не требовалось тратить только свои деньги. Яшины ведь бандиты. Мало того, что они угрожают законным властям Равенты, так еще и выпускают свои дензнаки, которые называют «валютой мира». Эта псевдовалюта уже широко ходит в мире и в кругах, что с ним связано. Пусть сами контрабандисты оперировали долларом Яшиных, их такие нюансы не смущали. Им можно, они же хорошие по определению. А все, кто против них, плохие. Такие правила хорошего мира. Джим тут ухмыльнулся, ведь с долларом получились забавные казусы. Банки развитых миров давно открыли в городах Равенты филиалы, а с появлением местной валюты попытались открыть отделения в условно-бандитских поселениях, например, в Спрингфилде. Но ведь ничего бандитского в них не наблюдалось. Служащих мэрий выбирали местные, действовали те же законы, что и в Ликусе, даже работала полиция. На улицах не торговали наркотой, не стреляли, просто не мусорили. Однако филиалы известных банков проработали в среднем не более недели. Их навестили вооруженные люди и убили всех клерков. Юристы обратились в местную полицию за защитой, и ее чины объяснили им, как оно видится с другой стороны. Правительство кое-кого, не надо их прямо называть, не признает. На этом основании без спросу лезет на их территорию, чтобы вести бизнес. Им прозрачно намекнули, что так не принято, что нельзя не признавать какое-то государство и, не разгромив его армию, лезть туда со своими порядками. Вот что юристы сделали? Побежали в полицию, которую эти неназываемые любят и кормят всю поголовно. Чтобы эти, ну, пока не важно кто, у себя дома сами себе набили лица, ибо так положено по каким-то законам. Да, тут действуют законы Ликуса, но они же не перестанут действовать, если их кто-то нарушает. Открыты уголовные дела, проводятся следствия. А больше чины полиции не сделают, не отдадут своим подчиненным приказ охранять филиалы банков. В частные их охранные предприятия юристам для сбережения времени тоже лучше не обращаться. Их руководители также хотят жить. В результате на территориях племен Тиху вдруг стали появляться свои банки. И они, в первую очередь, в поселениях Яшинах открывали филиалы. А во вторую открылись представительства в Ликусе и других поселениях, подвластных законному правительству. Если не считать ребят Мартина, но это нюансы и вообще отдельная тема. И какое совпадение, парламент Равенты признал доллар незаконным и запретил с ним любые операции. За торговлю на доллары предусмотрели кошмарные штрафы. Многие фирмы попали на большие деньги, только банки, что зарегистрировали на землях ИТЫХу, чего то не трогали. Без их посредничества не обходилась ни одна сделка. А где сидят самые главные – в филиалах или в головном предприятии, и причем там ИТЫХу – частное дело банков. При правительстве Равенты создали комитет помощи в борьбе с бандитизмом, чтобы все финансы, направляемые ассамблеей, не разворовали. Концерны просто платили отдельным парламентариям, а они уже отстаивали их интересы. Руководители концернов по-своему хорошо относились лишь к своим служащим. Политиков вообще считали недалекими людьми, а местных совсем почитали придурками. Тырилась в среднем половина средств. Впрочем, она пока роли не играет, другая половина таки направлялась на войну с Яшинами, и им не казалось мало. На заявки племен вдруг откликнулись самые продвинутые в Атаге, им просто доплачивали. Но у дружины Джекоба уже не стало опытных пилотов и современных роботов. Йоахем Берроу очень убедительно попросил Джима оставлять вражеских пилотов живыми для разговора и получения выкупа. В Спрингфилде появились отделения гуманитарных организаций, что выступали посредниками при выкупе. А из бесед с пленными многое становилось ясным. Ватагам роботов платили большие деньги отдельно за каждый бой, отдельно за дни, что они просто проводят на равенте в любом качестве. Далее доплачивают за каждого подбитого робота врага, за жуков и другую технику тоже. Жизнь каждого пилота нанимателям обязательно страхуются на крупные суммы, что получают их родные или иные указанные пилотами лица. Обычно одинокие парни указывали кого-нибудь из главарей своей ватаги. Так что нанимателям дешевле заплатить за возвращение живых выкуп. Наниматели недолго оставались неизвестными. Их вычислили и издали деятели в звездных гостиницах, с кем установила связь еще старая дружина Джекоба. А после перехода ее разведки и контрразведки к Яшинам те унаследовали и почти всех их агентов. Спецслужбы старой дружины Джекоба в свое время собрали достаточно компромата на депутатов Планетарного парламента и Яшины получили основные сведения о комитете по борьбе с собой. Политики только направляли средства неким закрытым организациям, что и занимались настоящей войной с Яшинами. По всем признакам, концерны создали натуральный штаб, который поддерживал связи с АТИХу, управлял закупками, отправкой им оружия, нанимал и направлял пиратские ватаги. Жора сразу сделал стойку на ушах, ринулся выискивать там своего главного врага. Джиму для этого не требовалось сидеть в каком-то специальном помещении. При плотности группировки спутников Жора мог работать из робота, где бы он ни находился. Следов стихийного искусственного интеллекта Жора не обнаружил. Война с Яшинами стала для концернов просто естественной реакцией на угрозы их интересам. Однако сам Жора все-таки искусственным интеллектом являлся. Он взломал всю вражескую цифру и добыл много очень интересных, совершенно секретных документов. При способностях искусственного интеллекта Жора прошел по цепочкам связей, установил геолокации и персонали. Парням Криса из штаба скомандовали ФАС. Ликвидировались финансисты, какие-то менеджеры, специалисты по обществу и тэху. Их убивали всегда внезапно и никого вокруг не оставляли в живых. На парковках, дома, в офисах, даже на детских площадках. Бандитам неведомы сантименты. Противник принял новые правила игры, и людей Яшиных тоже стали истреблять без всякого закона. Раньше требовалось следствие, суд, потом тюрьма за бандитизм, а тут в них стали тупо стрелять на поражение. Криса убили, вместо него назначили Мартина. Пока шла вся эта катавасия, Жора вникал в захваченные документы и пропихивал их в штаб со своими замечаниями. Так некие умники рассматривали техническую сторону противостояния. Вертолеты и другой транспорт Яшинах работали на добываемом на планете топливе. У них есть даже железные дороги. А их противники используют только батареи большой мощности, и транспорт у них лишь авиационный. Ну, еще у Итыху немножко кхорны. Это в несколько раз дороже. Потом у бандитов развита служба поддержки, Они могут утащить подбитую технику с поля боя и довольно быстро отремонтировать. Есть сведения, что на предприятиях Яшиных все больше работает ИХУ, А концернам невероятно дорого вывозить и чинить свои машины, дешевле их просто бросить. Смышленые ИХУ через старателей-посредников сдают ее на предприятия Яшиных. И за эти деньги покупают новое оружие. Яшины все-таки бандиты, им война мать родна, нескончаемые деньги. Они спокойно продают оружие врагам, лучше они, чем другие подонки. И их союзники вынуждены постоянно увеличивать закупки оружия. Кстати, Этеиху тоже не видели в постоянной войне чего-то прям кошмарного. Они всегда так жили, только стало больше техники. К примеру, для местных вообще нет понятия о выкупе или обмене пленными. Этиху долго совсем не понимали, как можно стать пленным и не умереть при этом. Только с захватом и получением выкупа за людей они стали допускать, что тут возможны редкие исключения. Хотя их оно все равно не касалось. Живые ЭТИХу в плен не попадали. Не брали, да и сами они не сдавались. И это очень хорошо, по мнению неизвестных консультантов. ЭТИХу – просто идеальные диверсанты. Чтобы уменьшить преимущество бандитов, нужно взрывать их топливные терминалы и другие предприятия. ЭТИХу для этого лучшие исполнители. Наметили несколько племен, где устроили лагеря подготовки, кое-где организовали склады. Яшины все такие цели накрыли ракетами, беспилотниками и десантами своего спецназа. Однако сам Жора говорил, что человеческий разум способен просто на непредставимые для искусственного вещи. Следует ждать внезапной диверсии, усиливать защиту важных объектов, покуда у противника не кончатся ресурсы. А у этого врага они не закончатся никогда». Джим слово «никогда» полностью не понимал, как и слово «всегда». Ну, что еще требовать от солдата, который считает себя живым только до очередного боя? Он просто делал на боевом роботе свою работу, а остальное — забота штаба и немножко его журы. А он говорил, что штаб врага явно разделился. Какая-то его часть работает на поверхности планеты, ищет специалистов по контактам с ТИХУ, по связям с общественными деятелями людей, но ими уже занимаются парни Мартина. Кстати, им значительно увеличили финансирование. Другая же часть вражеского штаба засела на орбите и строит, сука, планы. Этот кораблик уже обнаружили, но сделать ему ничего нельзя. Если Яшины начнут сбивать космические аппараты противника, тот сразу сделает то же самое, и никому не будет хорошо. Кораблик на низкой энергии общается с другими спутниками, и они уже отправляют послание на Равенту или принимают ответные сообщения. Их трудно перехватить, тем более расшифровать, но работа ведется. Эти деятели устроили охоту на отряд Джима и на него персонально. 200 миллионов кредитов к тому моменту – уже вполне хорошая компенсация даже за собственную гибель. Тем более, что некто обязался выплатить эти деньги не просто пилоту, поразившему цель, а всей его Атаге. Концерны обозначали угрозу на карте бесконечной войны и ждали прибытия отряда Джима. Но ведь бандиты тоже не идиоты. Создали еще несколько отрядов быстрого реагирования. Попробуй угадай, какой из них чий Алиса ведь тоже офицер штаба. Она с девочками вылетала порой, чтобы убедить местных временно отдать злым колонизаторам какую-то территорию. Ну, идеология такая, что люди сами по себе злые колонизаторы и притеснители, а хорошие яшины резко против этого всего. Вожди Итыыху смотрели в ее правдивые такие лучистые глазки и соглашались. Джим очень не хотел ее подвести, его отряд всегда очень старался отбить земли обратно. Иногда оно противоречило логике ведения войны, отряд лез в мешок или атаковал тупое направление, но это следовало из договоренности Алисы и обсуждению не подлежало. На тех землях обычно были захоронены великие воины Итыыху, и это просто нужно сделать, попутно уничтожив какое-то количество роботов-врага. Гоша хорошо справлялся, пусть и недолго он пробыл на поле боя самым-самым. Встретились враги помощнее, как нетрудно это представить. Но из любой пушки в него трудно прицелиться, тем более застать врасплох, а он пробивает любую броню. Однажды Джим специально вышел вперед, и ему навстречу вышел робот-врага. Погнали! Дистанция меньше километра, перед ними просто заснеженное поле. Но у врага всего одна пушка Гаусса, второе — пороховое орудие. Джим спокойно принял пороховой снаряд на броню и ушел с линии прицеливания смертельной для него пушки. Вольфрамовая смерть на космической скорости пролетела в притирку с плечом. Гошу аж повернула. Семь секунд, масса времени, враг уже знает, что это конец. Два выстрела, ту -дум! и робота противника пробивает. Такие попадания тупо прошивают насквозь, машина врага стоит, как ни в чем не бывало. В другое время Джим бы к нему подошел, толкнул бы к гада, чтоб упал, а сейчас резким скачком меняет позицию. Бой с вражеским отрядом не закончился, и очень хорошо, что он пока не понял, что столкновение первых роботов завершилось. Пусть поверженный враг постоит секунды, пока его ребята выходят на огневые позиции. Начинается огонь из всех орудий, дистанция почти в упор, свои тоже получают от врага. «Этого не избежать, такой пошел вражина». Наши победили, Гоша опять остался невредим. Слишком хорошо стреляет и двигается. Метко стрелять и быстро бегать — это и стало надолго главной работой Джима. Тактические решения каждый раз появлялись будто бы сами, и пилоты его отряда схватывали их на лету. Стратегией занимался штаб. Да, концерны могли все, но они не могли всё сразу. На равенте свет клином не сошелся, даже у них существовал предел рентабельности. Тем более войну с бандитами оплачивала ассамблея, она никак не могла прямо финансировать производство и контрабанду наркотиков. Их никак нельзя вывести с планеты через космопорт Ликуса, а Яшины, с кем попало не связывались. Оставались лишь отважные ребята, кто на свой страх и риск строили в тропиках тяжелые равенты, самовольные, одноразовые стартовые площадки. Вот у этих смелых парней проблемы все нарастали. Никак не получалось гарантированно отвлечь от них бандитов, хотя официальное правительство направляло на войну с ними огромные средства, что получало всеми способами, и себя, конечно, не забывало. Большую часть средств направляла ассамблея в виде помощи, но и она не могла быть беспредельной, особенно без видимого результата. Как бы руководство концернов не относилось к политикам, их все-таки спрашивали оппозиционеры и некоторые журналисты. Какая отдача от всех этих денег? Правительство Равенты обложило своих людей кошмарными налогами. Вывозные пошлины сильно задрало, но результат получился так себе. Золото и камни стало невыгодно экспортировать официально, дельцы переметнулись к Яшинам. Другой бизнес тоже вдарил к ним по тапкам. Бандиты таких переселенцев надолго освобождали от любых поборов и даже давали им на переезд и обустройство беспроцентные ссуды. Кстати, к Джиму в этой связи обратилась Марта, чтобы помог перебраться ее семье с бизнесом к себе на бандитский север. А то ж никакой жизни не стало. Старенький Густав прямо помер от расстройства. Джим не мог отказать вдове брата, хоть та и вышла замуж за какого-то парня. Она же мама Катрин, дочки Георга. Без капли смущения Яша приказал бэрроу обеспечить, так что Марта и ее семья получили персональную помощь штаба. Позже Джим познакомил Алису с Мартой и Катриной. Фирма уже папы Марты получила прямой и очень выгодный выход на руководство ИТИХу и предпочтительные условия в проектах аборигенов. Но это так, лирические детали в суровой бандитской жизни Яши. Его враги, официальное правительство и межпланетные концерны располагали огромными деньгами. Но ведь это просто деньги. Без железа сами по себе не стреляют. Можно нанять самые сильные в атаге, но ведь это задерет цены на всех, а у пиратов и на других планетах полно дел. Технически отсталая Равента уже не вывозила даже снабжение дружественных племен боеприпасами. Приходилось покупать и за доллары у Яшинах. А для этого, во-первых, на бандитской бирже сначала нужно продать кредитки, на которые Яшина закупит еще больше высокотехнологичного оборудования в развитых мирах. Во-вторых, продажа кредиток поддерживает курс доллара, и бандиты смогут еще увеличить предложение доллара. И одними боеприпасами дело ведь не ограничивается. Яшина уже превосходит врагов технически благодаря своей бандитской инфраструктуре, которую они постоянно развивают. Складывается ощущение, что бандиты воюют только потому, что это им очень выгодно. Ну, не тащить же союзным племенам автоматы, пулеметы, жуков, броневики, танки и артиллерию на вертолетах издалека, еще и под постоянной угрозой нападения. Яшины купили в каком-то мире фронтовые штурмовики-истребители с вертикальным взлетом и штурмовые вертолеты. Как у них водится, взяли с технологиями и лицензией, уже наладили крупную узловую сборку, разворачивают локализацию. Боевая авиация бандитов насчитывает всего пару сотен самолетов и сотню боевых вертолетов, но из-за нее ведь стало очень опасно пользоваться авиатранспортом. И ведь прячутся гады в лесах, даже со спутников не найдешь. Удары по засеченным стоянкам не приносят ощутимых результатов, разведывательные спутники глушатся, беспилотники сбиваются или блокируется управление. Но все равно нужно хотя бы знать, где эта пакость стоит, чтобы определить, какие объекты под угрозой авиаудара а при дальности действия боевой авиации в тысячу километров возможности у самолетов очень велики. Короче, из-за этих бандитов большинство кредиток, что выделяются на борьбу с ними, поступают на их бандитскую валютную биржу. Яшины как специально поддерживают выгодную им весьма высокую интенсивность боевых действий и в удобном для себя темпе даят своих врагов. Они не стремятся быстрее победить, поддерживают темп войны на том уровне, чтобы можно было выделить силы для нападений на площадке контрабандистов. Причем ровно столько сил, чтобы контрабандисты не бросали рискованный, но такой выгодный бизнес. Для Яшинах это тоже только бизнес, ничего личного. Этим ребятам с юности вдалбливали, что «не надо очаровываться, тогда не придется разочаровываться». «Мира не будет никогда, а на войне главное – как следует заработать денег». Высоколобые специалисты концернов начали понимать, что победа в этой войне не будет никогда. Она продолжится, пока это выгодно бандитам. И наплевать им, что кого-то там убивают. Люди всегда умирали и будут умирать. Джим же вообще подобным не грузился. Его дело только метко стрелять и хорошо двигаться. Его организация процветает, племена Тыху прогрессируют, Алиса улыбается значит, он все делает правильно.